Глава 8, Виктор лежал на постели и пустым взглядом рассматривал потолок. А в его голове бродили чебурашки, распугивая своими знойными ушами все разумные мысли, расшифровали базу данных, скопированную с основного крейсера Имперского флота, полистали ее и тихо выпали в осадок. Война с арахнидами была очень и очень странной. Она то вспыхивала, то затихала. Где-то обостряясь, где-то прекращаясь, это такая велотекущая борьба с полным отсутствием перспектив у обеих из сторон. А Виктор еще подумал, как так может быть, что пять тысяч лет одна цивилизация бодалась с другой и все безрезультативно, не говоря уже о каком-то безумном количестве ресурсов, сгоревшем в горниле войны. Командир, раздался в имплантате связи голос Йонда. Прибыл посланник Сартел. «Он один?» «Да, но на боте, на котором он прибыл, по данным сканера, еще два десятка разумных. Заблокируй двери, ведущие в бот во избежание, а гостя проведи ко мне в каюту». «Мы его встретим вот так?» — промурлыкала Лариса, совершенно не стыдившаяся своей наготы. «Отнюдь, ты была голой перед ним во время рабства. Не хочу, чтобы у него ненужные ассоциации проскакивали», — произнес Виктор и очень быстро облачился как и безропотно последовавшая его рекомендации женщина. Секунд 20, и все они выглядели чинно и достойно. Как и все помещение, лишившееся любых признаков недавнего безудержного секса. Бытовая магия — удобная штука. Чисто, уютно и вполне комфортно. Минут пять спустя открылась дверь, и в помещение вошел Йонда, следом за которым двигался уже знакомый Виктору особист. «Что я вижу?» — удивился Архонт. «Вы надели ошейник Эргу?» «А почему нет?» — пожал плечами сортел. «Он куда функциональнее, чем вы думали. Изначально его разрабатывали для борьбы с пси-способностями подчинения, так развитыми у Эритори, и только потом догадались применять иначе. Что мне мешает его снять с вас?» «Управляющий ключ остался на моем корабле», При попытке несанкционированного снятия ошейника сработает заряд самоуничтожения, и мне оторвет голову. «О, это не проблема. Для сильных магов жизни, каковым я являюсь, подобное ранение вполне поправимо. Главное, чтобы мозг не повредило, который живет после отрывания головы 2-3 минуты. Допустим», — кивнул хет после небольшой паузы. «Однако остается неясным вопрос». «Где вы возьмете ошейник Эргу, подходящий под мой ключ? Ведь после возвращения на свой корабль его попытаются снять, и если ключ не сработает, то...» Он развел руками. «Ясно», — промурлыкала Аллариса, подходя к посланнику Сартеллу. «Вы уверены в том, что ошейник надежно закрывает ваш мозг? В таком деле никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Особенно с вами». Присаживайтесь сказала она, мягко подтолкнув посланника к небольшому креслу. Причем, что удивительно, тело Кхета охотно двинулось в указанном направлении помимо его воли, и контроль удалось вернуть только после того, как он выполнил приказ. «Что это было?» «Не дергайся», — рыкнула Аллариса, осаживая его попытку вскочить, и, положив ладонь ему на голову, продолжила. «Я буду контролировать твою честность для Архонта», так что врать не советую». «Да, конечно», — поспешно ответил тот, изрядно нервничая и понимая, что ноги его не слушаются. «Скажи мне, друг», — волежно произнес Виктор, «почему эта война длится так долго? Кому она выгодна?» «Не знаю», — вполне искренне произнес он. А Лариса открыла свой разум для Виктора, и тот прекрасно мог считывать реакции данного особиста через нее. Но ведь догадываешься? Война нас всех уже утомила. Конечно, есть те, кто зарабатывают на войне, но я уверен, их бы устроили и более безопасные игры. Тогда почему вы не уничтожите планеты? Дорого и сложно. К уничтожению Аюр мы готовились без малого тысячу лет. Сейчас, конечно, все будет проще. Однако уничтожение планеты это крайняя мера, на которую мы пойдем только если станет совсем плохо. Это крайне непростая задача. Уничтожение биосферы. Делали, арахниды впадают в стазис, зарывшись в грунт на хорошую глубину. Возможно, окукливаются. Сканер жизни их не видит, все мертво и опустошено. Однако после начала возрождения биосферы, даже спустя несколько столетий, они вновь оживают. Биологическое оружие тоже пробовали. Да считай, постоянно испытываем, они очень живучи и быстро эволюционируют. И после возрождения все их старые эволюционные наработки сохраняются. Управляются кем-то? Скорее всего, да. Но мы можем об этом только догадываться. Попытки вычленить центр управления ни к чему не приводили. Он неустойчивый. Есть планеты, которые избегали тотальной зачистки. Конечно. Целая плеяда звездных систем колонизирована арахнидами. И это только то, что смогли изучить наши разведчики. По сути, мы вошли в соприкосновение с чудовищной по масштабам цивилизацией. Если она решит на нас навалиться всеми силами, то у них есть огромные живые корабли для межзвездных перелетов. Именно они и пытаются проникнуть в наш сектор. И каждый раз стараются выдумать что-то новенькое. Их скоростные характеристики не очень – Однако слабая заметность дает о себе знать. Материнские корабли сложно обнаружить и еще сложнее уничтожить. Они невероятно живучие. Приходится очень интенсивно вести глубоко эшелонированную патрульную службу серьезными силами имперского флота, потому что однажды зараженная планета просто не очищается от этой заразы. Ну, мы пока не придумали, как очистить. «А что от нас хотите?» «Сотрудничество?» «Вам ведь тоже не нравится идея стать кормом для арахнидов? Сейчас у нас общий враг». «Это верно. Сейчас. Однако он разве и нивелирует разногласия прошлого? Особенно в связи с чудной практикой рабства. Пятнадцать тысяч лет рабства. Это просто так не забыть. Но вы же сами не были рабом. Я нет. Но моя жена была». А Лариса внешне никак не отреагировала на это заявление, спокойно и невозмутимо приняв слова Виктора. А вот в ее открытом для Архонта сознании ярко заклубились позитивные эмоции. Ей было приятно. Очень. «И вы думаете, что она просто так взяла и забыла всю ту боль, страдания и унижение, что причиняли ей все эти годы?» Я не вышел на тропу войны против вас только потому, что хочу дать вам шансы, ибо не кровожаден. Или вы думаете, что я по дуре молодецкой пошел и целенаправленно засветился?» «И я и мое начальство все это понимаем», — покладисто и довольно глубоко кивнул Сартел. «Но война! Разве она вам нужна? Ради чего? Война лично мне мало нужна. Но мое положение обязывает заботиться обо всех, риториях. «Отстаивать их права и интересы. Думаю, вы понимаете, что мне потребуется очень веская причина, чтобы не жаждать вашей крови и встречного геноцида, и в ваших интересах дать ее мне». «Вы сильны, но недостаточно для того, чтобы победить. Это будет не война, а самоубийство», — развел руками Хет. «Мы, безусловно, умоемся кровью, но вероятность поражения империи настолько ничтожна, что ее можно пренебречь». «Зачем же так в лоб, мой друг?» — усмехнулся Виктор. «У вас есть слабое место, и ничто не мешает мне туда ударить? Или вы думаете, что, зная о геноциде, который вы устроили моему народу, я пощажу ваш?» «У меня не так много сил, это верно». Но ведь есть те, кто охотно вас скушает без всяких соусов и приправ, не так ли? От меня лишь требуется дать им эту возможность. — Вы пойдете на союз с арахнидами? — ахнул Сартел. — Зачем же сразу союз? — всплеснул руками Виктор. — Просто обеспечу им возможность прорвать ваш фронт. А сам буду действовать в ваших тылах, парализуя сопротивление. Много навоюете в таких условиях? — В этой бойне погибнут все. — Вполне возможно. Но нас с супругой такая перспектива вполне устраивает. Мы готовы потерять все. А вы? — Хм. Впрочем, я не настаиваю на таком сценарии. У вас есть шанс подумать над своим поведением и тем, чем вы купите, пусть и не дружбу, но сотрудничество. Понимаете? — Да, — кивнул Сартел, хмурясь. — Что конкретно вас интересует? — Чтобы говорить предметно о таких вещах, было бы недурно получить подтверждение ваших полномочий. Я говорю от имени своего народа, ибо его лидер и глава. — От чего имени говоришь ты? — Не думаю, что не только император, но и варис наделили тебя какими-то полномочиями. — Разумеется, — вновь кивнул Кхет. — Я могу идти? — Хм. — Кого ты привез на своем боте? — Группа поддержки? «Десяток коритори. Они в наручниках и ошейниках, но живы и вполне здоровы. Привезли столько, сколько смогли найти перед переговорами. Это подарок в знак нашего расположения. А сколько всего в империи таких вот окольцованных риторий «Мы не можем гарантировать им всем освобождение. Думаю, вы это и так понимаете», — ушел от ответа Сортал. «Понимаю», — кивнул Виктор. Но не стоит рассчитывать на долгую и счастливую жизнь тем, кто постарается от них избавиться. Это недовольно начал бурчать Кхет, но осекся, встретившись со взглядом Архонта. Если Империи нужно сотрудничество с моим народом, если Империи нужно сотрудничество с моим народом, то ей придется постараться отмываться от той грязи, в которой вы все извалялись.